Глава сорок Бег по кругу. «Тебя срочно зовут», — сообщает она, чуть сбавив обороты. Рэй коротко ей кивает, а затем вновь смотрит на меня. Да так, что я будто обращаюсь в корку льда. «Сейчас тебе нужно позаботиться о себе. Но обещай, что никуда не денешься, из-за ждарха. Пока мы не поговорим», — говорит он. И, видя ответ уже по моей реакции, тут же добавляет. «Я и в твою академию приеду, если нужно. Не вздумай прятаться, сейчас не то время». Он отпускает мою опаленную горячим чайником руку, и по пальцам тут же идет холодок, такой, что пробирает до костей. Только сейчас я начинаю чувствовать боль от маленького ожога. А что тогда с драконом? Она повредила руку. «Залечишь?» Кидает Рэй девушки на секунду, остановившись в дверях. Потом просто уходит, вынуждая смотреть на его широкую мощную спину. «Белла! Белла!» доносится до меня голос незнакомки далеко не с первого раза. Придя в себя, обнаруживаю, что она уже стоит рядом со мной. «Где болит?» «Не болит, все в порядке. Хорошее отношение девушки несколько озадачивает. К тому же я вспоминаю. Где мои вещи? Мне нужно в академию». «Не спеши. Рэй предупредил, что тебя не будет несколько дней. Отдохни и набери сил». «Хорошее предложение, только вот как-то совсем не расслабиться в этом непонятном месте. Кстати, это ведь не дом этой барышни, как я сейчас подумала». Покрывало на кровати серое, шторы на окнах тоже темного и совсем не нежного оттенка. Все устроено по-мужски. Значит, это спальня самого Рея? Вот теперь я точно тут не останусь. Спасибо за заботу, но у меня правда куча дел. Где мои вещи? Они пришли в негодность. рэй прислал тебе новые. Она кивает в сторону того самого свертка, что немногим ранее оставила на комоде прислуга. Я самую малость помогла с выбором. Но «Ну, ты поймешь, добавляет девушка. Затем уходит, чтобы не смущать. Несколько секунд смотрю на этот самый свёрток на комоде, и всё внутри встаёт на дыбы. Не хочу я ничего брать от Гера. Не хочу. Не буду. Но в халате и сорочке идти тоже не дело. И как поступить? Были бы у меня кольца, я бы сняла их и оставила их тут как плату, чтобы не быть должной. А так... Замечаю на столе стопку чистых листков и решаю написать долговую расписку, обязуясь вернуть стоимость позаимствованных вещей. «Ничего у него, просто так не возьму». Кладу лист на комод и только после этого разворачиваю свёрток. Так, кажется, расплачиваться придётся долго. Это становится очевидным от одного взгляда на шёлковое исподнее. Надеюсь, эту часть гардероба выбирала брюнетка, а не сам дракон. В жизни не носила такого и предпочла бы обычный хлопок. Но сейчас выбора нет. «О, боги, если ещё и платье будет стоить, как полкареты, я точно уйду отсюда в халате». Благо, нет, оно не выглядит вычурным и вполне соответствует стилю, который я обычно ношу. Разве что пошив лучше. И само качество ткани выше. Но если не приглядываться, то и не заметишь, что его выбирала не я. В смысле, что оно мне не по карману. Снова кошусь на долговую расписку и мысленно бью себя по рукам, поймав себя на желание ее порвать, прикрывшись оправданием, что никто не просил выкидывать мои вещи и покупать новые. Но нет, поступлю так, как решила. Ничего у него не возьму в подарок. Одевшись в голубое платье и собрав свои светлые волосы в пучок, спускаюсь по большой темной лестнице. Дом кажется каким-то пустым, тихим, но в то же время уютным. А пара слуг, с которыми я сталкиваюсь на лестнице, на удивление разовощекие и улыбчивые. Взгляды у них вовсе не усталые, как обычно бывают у работников в таких больших домах, а вполне себе жизнерадостные. «Хозяйка во дворе», — сообщают они мне и хотят проводить. Но я решаю пойти сама. И чем ближе подхожу к выходу, тем ярче становятся воспоминания. Я помню этот коридор. Я тут уже была. Тот самый день, когда меня назвали недоразумением. Застываю на миг, увидев в распутных дверях множество горящих свечей. Это зал предков Геров. Сегодня годовщина чьей-то смерти. Перевожу взгляд со свечей к портрету и вздрагиваю. «Господин Гер старший? Когда?» Я ничего об этом не слышала и некрологов не читала хотя не выпускала из рук ни одну газету за последние два года. Хотя не зря ведь рейдеры теперь зовут Светлостью. Когда же это случилось с его отцом? «Белла!» — слышу голос. Я поворачиваюсь к брюнетке, которая уже стоит на пороге. «Болезнь была тяжелой», — сообщает она, заметив, что я косилась на портрет. «Ему там лучше». «Будем надеяться». «А твой экипаж готов». Девушка сопровождает меня на улицу и кивает кучеру, который тут же открывает дверь черной кареты. благодарю госпожа Я не знаю, как правильно к ней обратиться. Ванда. Просто Ванда, представляется она. Кажется, я уже слышала это имя, но не помню где. Еще увидимся. Спешно прощается она и уходит. Смотрю несколько секунд ей вслед, а затем на огромный дом. Это дом Геров, я не ошиблась. Он вроде и такой же, каким сохранился в моей памяти, и в то же время совершенно иной. Мое воспоминание поблекло и посерело. Стало мрачным, пронизанным болью и страхом. А здесь все пестрит красками. И зеленый сад, и белоснежные стены особняка. Будто я застряла в прошлом. И до сегодня совсем не замечала этого. Обманывала себя, говоря, что прошлое больше ничего не значит. Но это не так. Оно – часть меня. Его не стереть просто потому, что хочется. От него не нужно прятаться. Его нужно принять. Его нужно прожить. Только так я смогу двигаться вперед. А не ходить по замкнутому кругу. Но где найти столько смелости, чтобы взглянуть своим страхом в глаза? Сбираюсь в карету с помощью кучера и только откидываюсь на спинку, как слышу тихое слово. «Белла! Лир?» Я хмурюсь, но никого не вижу. «Я тут!» — тихо раздается в ответ. Потом из сиденья напротив вылезают сначала острые белые ушки, а затем и синющие огромные глаза блюдца. «В этот раз я ведь тебя не напугал? Ты больше не будешь думать о том, чтобы меня перекрасить?» «Нет!» — усмехаюсь я. Фамильяр с облегчением вздыхает. Сейчас, наверное, самое время завалить его вопросами, но у меня попросту нет сил на допрос. В голове такая каша, но только подумаю о Гере, как внутри все вспыхивает. И так всякий раз, когда появляется этот дракон. Он попросту переворачивает мою привычную налаженную жизнь с ног на голову. Точно персональное проклятие. Вот бы знать, что он затеял на самом деле. «Лир, ты помнишь, о чем я тебя просила?» Спрашиваю я у Фамильяра после его добровольного но не слишком правдивого рассказа о том, где его носила. «О чем? Ты узнал что-нибудь о Рее?» Лир мигом напрягается застывает на несколько секунд. Затем трясет головой. «Ничего особенного. Ходит, ест спит. Спасает всяких ведьм, ввязавшихся в драку с Карлоклом», — делится он. «Кстати, ты бы видела, как он в лес летел, когда доложили, что ты в одиночку ринулась за потерявшимися адептами? Даже я за ним едва поспел, хоть и прыгал порталами». Благо, он пришел вовремя и остановил Карлокла. «Он остановил! Не я?» – переспрашиваю. Внутри становится больно. «Я ведь поверила, что смогла справиться сама. А выходит, что нет. Ты тоже молодец. Ты почти сломала печать. В следующий раз обязательно получится». Спешит утешить Лир. Однако это слабо помогает. «Не хочу я быть спасенной Гером. Не хочу! Не буду!» Именно так сегодня вопит внутри меня маленькая, обиженная и очень испуганная девочка. И мне хочется с ней согласиться. Хочется позволить себе спрятаться за неприятием и отрицанием. Но я уже осознала, что эта дорога не выведет меня из боли прошлого. И эту боль придется пройти заново, не испугавшись и не сбежав. Лишь тогда я от нее освобожусь и приму настоящую себя. Полностью. И начну я с того, что посмотрю правде в глаза. Не выбирая удобных для себя углов. Чисто факты, вне зависимости от того, нравятся они мне или нет. Первый из них — меня спас мой враг. Второй — это ничего между нами не меняет. Просто факт. Просто данность. И у этой данности будут последствия, с которыми мне придется разбираться. Я ведь нарушила устав, да еще и пропала. Интересно, насколько? Лир, ты знаешь, сколько меня не было в академии? Похватываюсь я. Три дня, — отвечает он, почесав лапой за ухом. Три дня. Надеюсь, Ванда не солгала ирой и предупредил преподавательский состав о моем отсутствии но даже это меня не спасет. Я была ответственной за экскурсию на болото, потеряла детей, действовала против протокола. Но в итоге ведь все сделала правильно. Не пойди я в лес, карлокол погубил бы этих адептов. Вот только согласится ли с моей позицией ректор. С этой нервозной мыслью и выхожу из кареты возле порога академии, и все присутствующие обращают взгляды ко мне. И в их глазах вовсе не праздное любопытство. Там что-то противоречивое и пугающее а в руках адептов какие-то бумаги. «Что тут происходит?» нервно шепчет мне на ухо Лир, заблаговременно сделавшись невидимым. «Понятия не имею. Но, кажется, я сильно недооценила размер нависшей надо мной проблемы».